Мартин послушно последовал за разумным зверем, который, лениво переставляя свои косматые, покрытые у копыт, длинной шерстью ноги, спокойно подошел к самому краю отвесной скалы и, свесив голову вниз, уставился куда-то в воду. «Куда ты смотришь?» – поинтересовался Мартин и тоже посмотрел вниз с обрыва. «Туда», – отрешенно ответил конь. «Это я понял. Но туда – это куда именно?» «В воду». Мартин еще раз – С любопытством взглянул с высоты в прозрачную безду, но кроме пестрой воды снова ничего там не увидел. Я не понимаю. Пожав плечами, рассеянно сказал он. Смотри, не отрывая глаз от зеркальной поверхности озера, гортанно пробасил зверь. И Мартин последовал его указанию. Усиленно вглядываясь в цветастую гладь, Мартин спустя некоторое время заметил, что там в глубине происходит некое скрытое движение. Вода все активнее начинает менять цвета, а спокойная прежде поверхность на глазах покрывается зыбкой рябью. «Что-то не так?» — встревоженно предположил Мартин. «Не спеши, сам все увидишь». Действительно, не прошло и пяти минут, как Мартин совершенно отчетливо различил в прозрачной воде человеческую фигуру, чей силуэт неподвижно лежал на дне, словно утопленник. «О боже!» — воскликнул Мартин. «Откуда там взялся человек?» «М-да...» Вздохнул конь и посмотрел на Мартина унылым, можно сказать, скорбным взглядом. Добавил, поистине необъяснимый случай. «Да что происходит?» – не выдержав столь откровенной иронии, вспылил Мартин. И в этот момент озеро отпустило тело. Довольно быстро, всплыв на поверхность, оно отделилось от воды и теперь легко, словно пушинка, плавно парило в воздухе. Быстро набирая нужную высоту, человек приближался к Мартину, И чтобы удостовериться, что это не очередное видение, Мартин по привычке зажмурился. Когда же он вновь решил, что пора лицезреть мир, и открыл глаза, то увидел, что рядом с ним уже стоит человек. Только один тот факт, что утопленник может летать, смог бы свести с ума кого угодно. А тут еще добавилось и то, что возле себя Мартин увидел не постороннего человека, а точную копию самого себя. Таким образом, он словно бы смотрелся в зеркало, разглядывая себя со стороны. И что самое удивительное, эта копия развязанно улыбалась, при этом нахально теребя чужого, не принадлежащего ему зверя, за яркий цвета моркови загрела. Здесь Мартина осенило, и он почти беззвучно выдохнул. "Альбельда, ты...» «Делаем успехи», — широко улыбаясь, ответил тот. "Ну как? Как тебе удалось?» Опускаясь на гладкие камни, изумился Мартин. «Это не мне, это тебе удалось». Присаживаясь рядом с Мартином, ответила копия. «Откровенно говоря, я уже подустал быть бестелесным духом. Так что, как говорится, благодарствую за презент». «Уму непостижимо», — немного придя в себя восхитился Мартин. «Совершенно с тобой согласен. Ты превзошел самого себя». «Не понимаю». «Помнишь, я говорил тебе, что Джарокс наш?» «Помню», — утвердительно кивнул Мартин. «Помнишь, я намекал тебе, что если он наш с тобой, то...» «То ты и я одно целое!» — восторженно подхватил Мартин. «И вот результат!» С гордостью демонстрируя Мартину свой новый образ, Альбель доправил рукой вдоль своего тела. «Как только ты начал олицетворять себя со мной, я немедленно начал преображаться. Ты извини, что мне невольно пришлось пропустить самое интересное, но я уверен, что ты и без меня неплохо справился». «Ну что ты? О чем ты говоришь?» – занялся Мартин. «Я рад, что все так обернулось». «А уж как я рад, ты даже не представляешь!» От души восторгаясь этим событием, и словами Мартина метко подметил Альбейда. «Кстати, мне помнится, ты полагал, что я трус?» «Ну...» – неловко запнулся Мартин. «Я все равно знаю все твои мысли», – легко отмахнулась эхо. Так вот, я не струсил тогда. Я был с тобой одним целым, и мы вместе пытались изгнать пришельцев из нашего мира. Ты не поверишь, но я именно так и подумал. Тут же нашелся Мартин. Ой, лжешь! Шутливо пригрозив Мартину пальцем, хитро прищурилась его копия. Ну да ладно, ты бы лучше дал имя нашему зверю, а то ходят по свету без имени, как неприкаяные. Постой, ну ты же говорил, что... А, я понял. «Ты тогда именно поэтому и не сказал мне, как зовут чудо-зверя. Так как же его назвать?» Озадачился Мартин и после непродолжительной паузы предложил. «Вот, может быть, флокс?» «Очень даже не дурно. А что это?» «Есть такой красивый цветок». а, -а, -а, -а! Своеобразно одобрил Альбельда и, обратившись к коню, спросил. «Тебе нравится?» Конь молча тряхнул головой и закатил свои желто-лиловые глаза к небу, демонстрируя всем своим видом, что он раздумывает. «Что, ему не понравилось?» – поинтересовался Мартин. Но Альбельда изобразил рукой жест спокойствия, и незаметно для коня лукаво подмигнул Мартину. «О, несравненный, мы ждем твоего решения!» – с иронией сказал Альбельда. «Ты только представь, цветок, это же так прекрасно!» «Так и быть, пусть будет флокс!» – согласился конь, и, посмотрев в упор на своих друзей, добавил. «Только чур без всякого там... Ну, вы меня поняли!» До «Да чего же ты сварливый и привередливый?» усмехнувшись, заметил Эрбельда и, обратившись к Мартину, пояснил. «Я всегда называл его бестией. И ничего, тут гляди-ка, с ним еще церемонятся. Я попросил бы вас оставить свои фамильярности при себе», надменно ответил Флокс и демонстративно развернулся к ним дымчатым крупом. Однако, вероятно, решив, что этого недостаточно, повернул к ним свою обиженную морду и высокопарно прибавил. И к вашему сведению, цветы тоже имеют гордость. После чего он капризно фыркнул, выпустил из ноздрей облако теплой влаги и совершенно по-хулигански показал им свой змеевидный чернильного цвета язык.